— спросил Артак. — Подслушал чужой разговор, когда бородатого героя из театра спасал. Нам нужно попасть в убежище. Все остальное сейчас неважно. Конец связи. Глава десятая. — Ну что, какие планы? — Жека стоял на пороге кабинета. — Выжить? — усмехнулся я. — Ты прям генератор гениальных идей. Артак должен собрать людей и пробиться к нам. Со стороны городского дома вновь послышались автоматные очереди, что потихоньку сводило на нет наши шансы на эвакуацию. Я снова занял позицию возле окна, приникнув к оптике своего ока. Я вниз, посмотрю, как там наши страдальцы. Бросил через плечо Жека, выходя из кабинета. Ночная хмарь потихоньку уступала свои права серым утренним сумеркам. И без того не особо темная ночь стала еще светлее. Жаль только, что вместо привычных летних ароматов воздух насквозь пропитан пороховыми газами, а завтра к этим ароматам добавится еще запах гниющих тел, которыми усеяна аллея. Сейчас главное, чтобы мы с друзьями не пополнили их ряды. Спасительный оплот так близко и вместе с тем в недосягаемости. До городской библиотеки было не больше трехсот метров, каждый из которых мог стать последним. Остается только ждать и надеяться на Артака. Опять это невыносимое ожидание, превращающее время в тягучий кисель. Аллею накрыл грохот пулеметных выстрелов, заставивший меня вздрогнуть. Но, к моему счастью, это было не началом новой попытки штурма. Из-за здания библиотеки выбежал небольшой отряд в черных защитных костюмах. Хоть одно хорошее событие на сегодня. Бегите, ребятки, прикрою, если что. Как говорится, из двух зол произойдет то, которое причинит больше ущерба. Пересекая нечетную сторону улицы Советов, отряд попал под обстрел с верхней части улицы, ведущей от поликлиники к парку Ленина. Из находящихся в нем восьми человек осталось пятеро. Перебежав в противоположный кабинет, я занял огневую точку на подоконнике. Только сделав несколько выстрелов по деревьям, за которыми прятались силы врага, я понял, что совершил чудовищную глупость. Во-первых, я выдал свою позицию, и враг знает, что в этом здании засела оборона. Во-вторых, что более обидно. Противник не понес никаких потерь, но зато спасательная экспедиция, воспользовавшись заминкой, попала в здание поликлиники. Вот только выбраться не получится. Ни у них, ни у нас. Схватив калаш, я понесся вниз, перескакивая через ступеньки. На первом этаже почти нос к носу столкнулся с забежавшим в здание артаком. «Братишка, как ты?» – спросил запыхавшийся товарищ. Не в силах сказать ни слова, я сделал шаг вперед и обнял друга. «Ты чего? Ребята, где?» — смутился Артак. — Там, — кивнул я на крайний кабинет, выходивший окнами во двор. Парни быстрым шагом направились в сторону кабинета. Картина в кабинете не изменилась. Борода в отключке, Сиплый караулит возле окна с АК, Сергей сидит, опираясь здоровой рукой на Жекину винтовку. — И снова здравствуйте, друзья! — Артак обвел взглядом кабинет. — Готовность десять секунд. Вы двое поднимайте Руслана с кушетки. Светловолосый, ты выходишь первым. Потом мы с Кириллом, Борода со своими подоскунами и Сергей. А остальные замыкают отряд, прикрывая тыл. Готовы? Тогда вперед!» Светловолосый парнишка первым оказался у двери небольшого предбанника, отделявшего основной вход от уличного. За его спиной встал я. Увидев, что Руслана почти дотащили до дверей, парнишка пересек тамбур и выбежал на улицу. Направив оружие в сторону коммунистической улицы, он успел сделать несколько выстрелов, и упал, скошенный ответным огнем. Аккуратно выглянув из-за двери, я только злобно выругался сквозь зубы. — Что там? — потянул меня за плечо Артак. — Не томи! — У нас гости. Человек тридцать идет к нам по скверу. — Нас взяли в клещи! Мы все умрем! — заорал один из замыкавших наш отряд. — Все когда-нибудь умрем! Прекрати истерику! — гаркнул Артак. — Занять оборону! Парнишка прав. Как бы горестно не было это признавать, здесь мы умрем. Начало второй волны атаки — лишь вопрос времени. Наше здание, как и нас, просто сметут и пойдут дальше. Можно попытаться отсрочить неизбежное, но по факту у нас в распоряжении всего шесть дееспособных человек против тридцати, идущих по скверу, и неизвестно какому количеству продвигающихся сейчас посоветов. Наш отряд — это капля в море. Ну что ж, тогда хоть продадим свои жизни за дорого. Разбежавшись в разные стороны от главного входа, мы заняли по кабинету. Едва Артак выстрелил по скверу, наше здание накрыл шквальный огонь из автоматов. Огонь прекратился, и я аккуратно выглянул в оконный проем на улицу. Напротив входа в здание у длинных ступеней стояло десять человек. За их спинами, расположившись по дуге, находились около полусотни бойцов в черных костюмах и шапках-балаклавах, скрывавших лица. Из центра десятки отделился крепкий рослый боец, сделав шаг вперед и заговорив басом. — Вы окружены. Сопротивление бесполезно. Выходите с поднятыми руками, и мы сохраним вам жизни. Не всем, разумеется, а только тем, кто будет нам полезен. — Сволочи, — прошептал Жека и привстал с пола, готовясь выстрелить. — Не нужно этого делать, — надавив на плечо, я посадил его обратно. — Им нужны мы с Русланом. — Вас отпустят. — Пойдем к выходу. — Тебя твои уколы с ума свели, что ли? Какой выход? — Главный, Женя. Встав с пола, я на полусогнутых ногах пошел по коридору к двери. Жека, схватив меня со спины в охапку, потащил в кабинет, где находились Артак с бородой и десантником. Сзади семенил один из парней, тащивших до этого Руслана. Затащив меня в кабинет, чем до жути напугал Артака, Жека злобно зашипел. — Этот придурок собирается сдаться. Типа им нужно, а остальных отпустят. Ты дурак, что ли? Брови Артака поползли вверх. Не вижу смысла умирать восьмерым, когда можно ограничиться одним или двумя. Пожал я плечами. Пойми, так вы сможете добраться в убежище и, может, даже отстоять его. В крайнем случае, взорвете тоннели. А если они обманывают и нас всех перестреляют на выходе? Подал голос, истеривший пять минут назад парень. Мы все равно здесь умрем. — посмотрел я на него. — Зачем оттягивать неизбежное? Тем более, если этот товарищ все же сказал правду, то у некоторых из вас есть шанс. — Ну ты давай от толпы-то не отделяйся. Чаи не вчера познакомились, — вмешался Сергей. — Да, а, по-моему, именно вчера, — усмехнулся я. — Я так понимаю, вас заинтересовало мое предложение, — Пробасила с улицы. — У вас 30 секунд на принятие решения. После этого мы забросаем здание гранатами. «Мы выходим!» – крикнул я и повернулся. «Давайте, хлопцы, с вещами на выход!» Что без оружия и без фокусов!» – добавил переговорщик с улицы. Поднявшись на ноги, я закинул ока за спину и пошел к выходу. Сзади, матерясь сквозь зубы и описывая мои умственные способности, шел Жека. Дождавшись, когда парни дотащат Руслана и доковыляет Сергей, Я обвелся взглядом и первым вышел на улицу, остановившись на площадке перед ступеньками, ведущим к тротуару. «Ну что?» – шепнул я подошедшему слева Жеке. «Сдюжили бы?» Вместо ответа Жека презрительно сплюнул себе под ноги. Тоже нашел время в гордово играть. Следом появились парни с Русиком, так и не пришедшим в чувство, и остальные ребята из убежища. Справа от меня встал Артак. Последним на площадке перед входом в поликлинику появился хромающий Сергей, опираясь на свой дрын, сломанный возле театра. «Нам нужны только двое из вас», – пробасил стоявший в центре десятки боец. «Если они тут, вам повезло, и остальные могут идти во свояси Находящиеся за их спинами бойцы, как по команде, подняли автоматы и начали продвигаться к ступенькам, сужая кольцо. Я хотел сделать шаг вперед, но Артак остановил меня. Повернувшись на него, я с удивлением смотрел на злобную хмылку, нисходившую с его лица. Кольцо сузилось за минуту, и в затылке стоявших перед нами людей уперлись дула автоматов. Один из бойцов снял маску и, встав между нами и десяткой, поднял свой автомат, направив на главного. — Только дернитесь и забрызгайте асфальт мозгами. — Разоружите их! С обоих флангом к нам потянулись другие бойцы. Одни забрали оружие у ничего не понимающей десятки, другие потянулись к нам. И тут меня осенило, что происходит. Вся эта толпа, за исключением тех, кому упирались стволы в затылке, была вооружена АКС-74. Артак Размикович, мужчина, приказавший разоружить противника, подошел к нам. Вас не затруднит объяснить, что здесь происходит? Конечно, объясню, но в более спокойной обстановке. Хорошо, — ответил тот, и, повернувшись на кольцо, кивнул на стоявших под дулами теперь уже безоружных людей. Расстрелять этих фраеров! «Стой, Андрей! Не нужно никого убивать, хватит смертей на сегодня!» Артак сделал шаг вперед и спустился по лестнице к, стр... к срюбевшему от злости зубами бойцу в центре десятки. «Передай своим, чтобы прекратили атаку на полчаса, и вы и мы сможем спокойно разойтись в разные стороны и вернуться к своим. В противном случае мы вернемся точно, а вы останетесь здесь». Сверля Артака ненавидящим взглядом, главный снял рацию с пояса и нажал кнопку приема. — Бойцы, слушай мою команду. Отбой атаки! Повторяю, отбой атаки! Атаковать силы неприятеля запрещается без моих указаний. — Вот и чудно. А теперь пообещай, что не отдашь другой приказ, когда мы будем уходить отсюда. — Просто пообещать? — удивился здоровяк. — Да, — пожал плечами Артак. «Я надеюсь, что в это нелегкое для всех нас время остались порядочные люди, отвечающие за свои слова». «Обещаю», – пробубнил здоровяк. Свяжись с нашими», – посмотрел на меня Артак. передаем, что мы пойдем первыми. Нас сопровождать большой отряд, чтобы не вздумали стрелять. Скажи, что это мои люди». Повторять мне не пришлось, хоть и находился я, мягко говоря, в шоке от всего произошедшего. Включив рацию, я передал слова Артака. Бес после небольшой тишины приказал идти по улице Новороссийской Республики к зданию библиотеки, чтобы дворами пройти к убежищу. За это время не прозвучало ни одного выстрела. Зато с моря к клокоча надвигалось размытое пятно. На пир, приготовленный на аллее, летели облезлые огромные чайки. Бес, встретивший нас возле наземного входа в убежище, с недоверием посмотрел на подошедшую толпу. Сказав подождать им за зданием, он кивнул Артаку на дверь и пошел вниз. Следом занесли Руслана, потом прохромал Серега. К входу я подошел последним и на ватных ногах. Мышцы, получившие изрядную долю напряжения, ломило от усталости, и по-хорошему нужно было срочно лечь спать. Вторые сутки на ногах не шутки. Только в ближайшие часов восемь уснуть не получится точно. Может, оно и к лучшему. Не говоря никому ни слова, я зашел в соседнюю дверь, ведущую в здание городского дома, и, поднявшись на крышу, сел лицом на восток. Что может быть лучше, чем встретить рассвет на крыше? Мир, пусть и почти уничтоженный и изменившийся из-за нас, оживает с рассветом, даря нам надежду на жизнь. Конечно, увидеть солнце мне не дала скрывающаяся небо серая стена, но какой-то миг... Я почувствовал ласковое прикосновение зарождавшихся на востоке лучей, а сделавших даже клочкастые облака более светлыми и добрыми, и вселивших в мою душу мысль, что все-таки все будет хорошо. Ведь по-другому быть просто не может. Что это за персонаж? Все, главное, вернулись, Кира нет. Я с ног сбился. Хорошо на улице видели, что ты сюда пошел. Пойдем вниз, раздался за спиной голос беса. Мы послали людей в центр, нужно рассказать, что произошло ночью, чтобы иметь полную картину происходящего. Что ты вообще здесь делаешь? Пулю поймать решил?» «Рассвет встречаю», — ответил я, не оборачиваясь. «Там есть Жека. Пусть он вам все и расскажет». «Кир, я тоже не просто так прошу. Он к девчонке пошел, устроил истерику возле карцера, подрался с охраной, теперь сидит вместе с ней. Эти ваши тоже очухались, но пока сидят под замком. Запарили ваши истерики. Я встал на ноги и повернулся к бесу. Я думаю, можно стягивать силы обратно в убежище. Атаковать больше никто не будет. Полсотни человек, перешедшие под наши знамена, весьма веселый аргумент. Ответ беса заглушила пулеметная очередь. Развернувшись на сто градусов, он сорвался к ближайшему пулеметному гнезду и отвесил сидевшему там бойцу оплеуху. Да на кой хрен тебе эти чайки сдались, идиот? Не кипятись. Подошел я сзади. — Пойдем вниз. Спустившись по ступенькам в предбанник, мы еле протиснулись через толпу жителей тюрьмы и пошли в зал заседаний. Шум от спора, в котором был слышен в коридоре, несмотря на закрытую дверь. Я обогнал беса и зашел в зал первым. За столом, стоя по разные стороны, пытались переорать друг друга Артак и Иваныч. Рядом с Артаком молча сидел мужчина средних лет. благодаря которому у нас и появилась возможность покинуть здание поликлиники. Кирилл, протянул я ему руку. Я знаю, — ответил тот, оставив мою ладонь раскрытой. Арестанты — народ тяжелый, свои понятия, свои мысли. Можно, конечно, тоже развести спор, поднять тему неуважения и прочие манипуляции словами, которыми они любят пользоваться, но страсти в зале и без того на наколены до предела. Из слов, которые мелькали между матами на армянском языке и не менее снабженной матами речью Иваныча, я понял, что последний категорически против того, чтобы в его убежище оставалась хоть на минуту эта бандитская кодла. Артак, как человек со свойственным ему темпераментом, естественно, тут же принял слова на свой счет. — Хватит орать! — вмешался я в спор. — Вы друг друга голосом пытаетесь взять? Еще поделитесь тут. — А что, нам же мало проблем? Два взрослых человека, ведете себя как малолетки. Смотреть противно. Нас ночью чуть не поубивали всех. Радоваться надо, что дышим. Что вы не поделили? Я не позволю, чтобы в моем убежище... С каких это пор оно стало твоим? Бес с непоколебимым видом шагнул вперед с заложенными за спину руками и посмотрел на Иваныча. За него отвечаю я, во-первых. А во-вторых, окончательное решение может принять только Василий Игнатьевич. «Меня зовут Антон Владиславович», — посмотрел он на мужчину, оставив руки за спиной. «Если я правильно понял, то вы и ваши люди прибыли с территории бывшего СИЗО». «Андрей», — сощурился тот в ответ, — «вы все верно поняли. Мне интересно только два момента. Почему никто из города не знает о подземных убежищах? И почему спустя три года голодного выживания вы никак не обозначили свое существование?» «Потому что эта информация не для всех». Об убежищах стало известно тем, кто ближе всего находился к центру. Тоннель, ведущий от нас вглубь города, был обвален, а выход на поверхность первое время не представлялся возможным. Помимо этого, вы могли заметить, как отреагировали некоторые люди, узнав об их существовании. И ситуация, которая длится уже неделю, достигла апогея сегодняшней ночью. «Неделю?» – брови Андрея приподнялись в ложном удивлении. «Насколько мне известно...» Объединение города шло около года, налаживалось сообщение между районами. Все верно, только в последнюю неделю развитие пошло слишком стремительно, благодаря двум людям, один из которых жаждет власти, а другой, без повернулся на меня. Имея небольшую подсказку, смог отыскать одну из точек входа под землю. Политика тонкая вещь, а в наше время она еще и вернулась на уровень Римской империи. Убийство, отравление и прочее. Я был поставлен центром главой лицея в третьем микрорайоне через некоторое время после того, как человечество приговорило себя к этим мучениям, на протяжении всего времени пытаясь сделать только одно – объединить это сборище варваров. Но только люди боятся неизвестности. Зачем куда-то идти, когда есть крыша над головой и еда? Ситуация изменилась в тот день, когда я узнал, что меня хотят попросту убить – те, кто искусно изображал моих товарищей. Благодаря вот этому парню я остался жив. И смог вернуться сюда. «Ты прям гений-спаситель», — усмехнулся Андрей, прожигая меня взглядом. «У меня просто есть свои цели, и если для их достижения нужно кому-то помочь, я буду только рад этому». «Только помочь?» «Все остальное зависит от ситуации. Я не привык загадывать наперед. Потом, когда все идет не по плану, становится очень некомфортно. Проще анализировать текущую ситуацию и действовать, исходя из нее». Андрей, изучающий, посмотрел на меня и отвернулся. Человек очень странное существо. С животными намного проще. Хищник хочет поймать жертву. Жертва спрятаться от хищника. Домашние животные хотят ласки, а человек... Наверное, если кто-нибудь ответит на этот вопрос, человечество наконец-то придет к той самой гармонии, которую оно ищет на протяжении тысячелетий. На самом деле ведь все действительно очень просто. Но так жить неинтересно. Хочется постоянно каких-то проблем, нервов, доказательств. Даже сейчас в зале, после такой тяжелой ночи, вместо того, чтобы радоваться, Артак с Иванычем орали друг на друга, как полоумные, не осознавая, что их ругань ничего не решит. Максимум, что они сделают, наговорят друг другу гадостей. И все. В конечном итоге решение примется Василием Игнатьевичем. Может, не в одиночку, но финальное слово будет принадлежать именно ему. Если бы кому-то из этих двоих хоть на краткий миг пришла такая мысль, то ничего бы не было. Ни криков, ни матов, ни злобных взглядов. Никогда не понимал этого. И если мы не можем ничего изменить, то зачем устраивать истерики? Все равно это останется неизменным. А если можем, то тем более незачем переживать. И я решил не оставаться в зале и нашел себе более подходящее занятие, а именно душ. Простояв под ним не меньше получаса, я отвлекся от всего и просто наслаждался холодной водой. Хотелось смыть себя все, что произошло за последнюю неделю, а потом открыть глаза, оказаться дома в своей кровати, зарыться в запаха волосы моей любимой и уснуть, мысленно пожелав, чтобы этот кошмар больше мне не приснился. Надев футболку и штаны, я собрал все остальное в руки и босиком потопал к оружейной, найдя в ней Иваныча. Сдаю пожитки обратно. — улыбнулся я. — Кевларовый костюм, АК, фонарик, рация и прочее. Разберешься, в общем. — Пистолет? — Потерял. — Что вы за люди такие? Это же казенное добро. — Конечно, не мое, не жалко. Будешь сам отчитываться перед старшим. Иваныч наигранно махнул рукой. — Мало мне проблем с этими. — Да какие у тебя с ними проблемы? Только те, которые ты сам себе выдумал. Эти люди помогли нам. Артак держал среди них дисциплину в ежовых рукавицах. Но из тюрьмы они. Так не люди теперь, что ли? Или ты им, как и нам, собирался свою недовласть навязать? Что ты на меня глаза таращишь? Чувство собственной важности дало трещину?» Я наклонился к ошалело смотревшему на меня Иванычу и сбавил тон. «Мы сегодня отстояли это место, где ты возомнил себя царьком. Мне не нужны дифирамбы и превозношения. Не забывай о том, что дышишь ты, благодаря нам и тем, кто провел ночь на улице». пока ты, владыка хренов, жопу свою под землей прятал. Развернувшись, я вышел из оружейной, оставив Иваныча наедине со своими мыслями. Пусть постоит, подумает. Может, что путное придет в голову. В зале заседаний картина не изменилась, а разве что Артак придремал в кресле. Бес тоже то и дело пытался скрыть зевоту. Присев в свободное кресло, я натянул ненавистные берцы на ноги и посмотрел на беса. Ты когда зеваешь, не открывай рта, такое чувство, что из тебя демона изгоняют. Пойдем в карцер, а выпустим наших штрафников. Наверняка уже все осознали. Девчонка так и вообще ни за что там находится. Кстати, как Ирина? Спит, ответил бес, вставая с кресла. Девчонка вместо нее перевязки делала тем, кто не в то время на улице оказался. А на кой хрен вы людей на улицу отправляли? Я вышел из кабинета и пошел к лифту. Мы не отправляли никого. Атаковали только из зданий, да и то с верхних этажей. — Пленные? — Да какие пленные, Кирилл, скажешь тоже. Прям война у нас тут идет. Пленные, пытки, расстрелы. Оглянись! Нас и так всего ничего осталось. Человеком надо быть, понимаешь? Вместе держаться. Что нам теперь уже делить? Уже наделились по самое некуда. Просрали мир, блин. — Это да. Тут ты прав. Дед этот тоже как прыщ на заднице. И сидеть больно, и руки не достают, чтобы выдавить. Бескнув в кнопку лифта. Я знал с самого начала, что ничего путного с ним не выйдет. Знал, что рано или поздно он предпримет попытку сменить, сместить меня. Створки лифта открылись, а запуская нас внутрь. Я одного не пойму. Ежели же такой умный и все понимающий. А че ж ты ждал? Надеялся, что ошибаюсь. Думал, ну вот месяц посмотрю, а потом отправлю отряд, якобы на разведку. Найдем убежище, перебросим весь народ туда, и проблема решена. Никаких тебе мутантов, чаек этих мерзопакостных и прочего дерьма, которое мы сами породили. А тут приходит он с разведки и говорит, мол, донесение, найден вход в подземелье. Давай, Владиславыч, народ соберем, дверку вскроем, а куда-нибудь довыйдем. А там, если что, и власть возьмем. Народ-то у нас есть. Ренат тоже бойцов даст, если по-хорошему не получится договориться. Почему Ренат не знал про убежище? Он же вояка вроде. Значит, доверия такого не было к нему». «Выходи, приехали. Потом поговорим». Мы вышли на платформу, глядя на мраморные колонны, я грустно усмехнулся. Такую красоту создали, чтобы воспользоваться ею, когда мир ляжет прахом. Картинка представлялась теперь полностью с противоположной стороны. Когда я впервые попал в убежище на Китайке, мое сердце бешено колотилось от восхищения этим чудом. Теперь же все иначе, словно сделка с дьяволом. Получите то, про что шептался и пытался найти весь город. Распишитесь вот тут в знак согласия об уничтожении мира на поверхности.